Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данное произведение лицензировано компанией из Старикомикс. Вы можете приобрести второй том у них на официальном сайте. Приятного прослушивания. Том 2, глава 4, часть 1. Выходит, в первый раз я умер из-за неизвестно откуда взявшегося истощения? Сделал вывод Субару, перебирая в памяти события четвертого дня. Невыносимая сонливость и озноб, атаковавшие его, пока он ожидал рассвета, напрочь лишали его физических сил, причем за считанные минуты. Если подобный пресс случился бы во время сна, вряд ли бы беззащитной жертве удалось бы так просто пробудиться. Но кто тогда гремел цепями? Он вспомнил громкое бряканье, словно издаваемое длинной металлической цепью, Возможно, она была частью оружия, с помощью которого некто лишил Субару руки. От такого воспоминания об этом плечо заныло тягучей, с болью. Несмотря на то, что сейчас рука была невредима, организм отреагировал необычно остро. То есть на меня кто-то напал. И скорее всего этот кто-то имеет отношение к моей слабости и бряцканию цепей. Все указывало на то, что в ночь на пятые сутки некто проник в особняк Розвали, и Соборо оказался в числе несчастных жертв злоумышленника. Пострадал ли еще кто-то, было неизвестно. Если он убил меня, то жертвой мог стать и любой другой. Скорее всего, это как-то связано с Эмилией, как претенденткой на престол. Но как тогда новороском воровском это... Хм... Я не в силах не доказать это, не опровергнуть, но как вариант оставим. Беда была в том, что никаких улик Субару никак не мог предоставить. Даже если он доберется до Розволя, чтобы тот хоть что-то предпринял, убийца может изменить свои планы и вся подготовка под хвост. Как вариант... Субару мог попытаться сам отразить нападение убийцы, но из-за отсутствия у него хотя бы каких-либо боевых сноровок, вряд ли подобная затея могла бы увенчаться успехом. Все закончится так же, как и в прошлый раз. Он снова отдаст Богу душу, предварительно вывалившись в собственной рвоте. Ничего и мечтать. Я даже не видел в лицо и не знаю, каким оружием он пользуется». «Меня прикончит, как пить дать, как пить дать прикончит!» Безрассудно планировать контратаку, не зная противника ровным счетом, ничего. Скрестив руки на груди и склонив раздумье в голову, Субару продолжал ходить кругами вокруг Беатрис. «Прекрати сейчас же!» Не выдержав наконец-то Бетти, пронзила его грозным взглядом. «Ты мне до смерти надоел!» Останавливайся, или вылетишь отсюда вон! Выбор за тобой! Ааа, прости, прости! Проговорил Субару с невинным видом. Просто когда нарезаю вот так вот круги, шестерёнки в моей голове лучше вращаются, так что будь со мной помягче, а? Мы ведь одной верёвочкой повязаны. Я что-то упустила, мнится мне? Вижу тебя всего лишь второй раз. Хм. Ну, понимаешь, сказать можно все что угодно, да вот только сердце-то не обманешь, как ни крути, но ты ведь пустила меня к себе. Ты сам сюда вторгся. Даже тайну разгадал блуждающий двери мниц со мне. Поверить не могу. Беатрис даже не пыталась скрывать свою неприязнь к Субару. Иными словами, вела себя будто бы так, как будто ничего не произошло. И не было даже никакого перемещения во времени, в отличие от Рэм напрочь позабыв о своем ученике. Именно поэтому, сразу после пробуждения Субару, направился на поиски запретной библиотеки. И новое место, где можно спокойно разобраться в происходящем, просто и быть не могло. Успокойся, успокойся, я тебе хлопот не доставлю, просто угости меня чайочком и смотри на вещи немного проще. И не подумаю. Грозно проговорила Бетти, теребя свои буклики-пружинки. Хватит мне действовать на нервы, мнится мне. Она действительно была готова взорваться от гнева. Кстати, а по тебе и не скажешь, но думаю, ты маг, я прав. Выбирай выражение. Не стоит ставить меня в один ряд с этим второсортным существами, мнится мне. «Но уж, наверное, у тебя и друзей-то нет». Как, «Как можно так скакать одну тему на другую?» «Просто у меня ведь тоже нет друзей, поэтому я сразу понял», сообщил Сувару, поглядывая на зардевшееся лицо Беатрис. «Учти, в твоем возрасте нельзя быть такой высокомерной, иначе может плохо кончиться. Перевоспитывайся, пока не поздно». Бетти сидела надувшись и молчаливо выражала свой протест. Сделав небольшую паузу, Субару откашлялся и спросил. Скажи-ка, существует ли такая магия, которая способна убить человека во сне? Как бы там ни было, в реальном на свете есть болезнь, которая может за считанные минуты истощить человека вплоть до летального исхода, даже учитывая, что это альтернативный мир. В Субару была... Другая версия событий, согласно которой его отравили. Но в таком случае, зачем убийце понадобилось еще и калечить его, очевидно? Гипотеза выглядела не слишком правдоподобной. Существует, если хочешь знать. Колдуны, настоящие мастера накладывать такие проклятия, этому прекрасно характеризует их коварную сущность. мне Мнится мне. Беатрис сделала паузу, позволив Сувару, превратить полученную информацию, а зачем, подняв вверх указательный палец, продолжила. Колдуны обитают на севере в стране Густеко и специализируются на магии проклятий. Впрочем, они слывут самыми бесполезными из тех, кто работает с маной, так как не способны найти своим талантом и новоприменения. Но как можно называть их бесполезными, если не в состоянии убивать с помощью проклятий? А они больше ничего-то и не умеют. Проклятья накладываются лишь одной целью — навредить другим. То, как они используют ману, заслуживает только презрения мниться мне. Судя по тому, с каким отвращением Беатрис отзывалась о колдунах, магия проклятья в этом мире не была в почёте. Впрочем, Субару не думал за них заступаться. Ему просто нужно было разузнать как можно больше. Получается, чтобы убить человека во сне, можно использовать проклятие? Думаю, можно. Но есть методы полегче мниться мне. Полегче? Один из них тебе уже пришлось испытать на себе. С ехидницей в голосе ответила Беатрис и, подняв руку, прижала ладонь к груди Субару. Ее губы растянулись до вещей улыбки.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 Тогда в самый первый раз, то есть сегодня ночью, ты могла меня убить? Как я уже и говорила, перешагивать через твой труп мне радость никакой не доставляет, поэтому я не стала доводить дело до конца. Перестань говорить обо мне как о каком-то животном. Кстати, это правда, что не ты меня убила. Если бы убила... Не была бы сейчас с тобой этот бессмысленный разговор. К сожалению, я очень занята. И было очень жалко тратить столько времени на тебя маниться мне. Шурша подулом роскошного платья, Бетти подошла к стеллажу и потянулась за книга, стоявший немного выше до уровня, куда могла дотянуться ее ручка. А, тебе это нужно? Спросил Субару, подойдя к книжным полкам. Нет то, что рядом. Ну, подожди мне в конце концов. «Да ладно, держи, держи!» Субару взял с полки довольно увесистый томик и передал Беатрис. Получив желаемую книгу, она даже не сказала спасибо и с надутым видом удалилась в дальний угол комнаты, где уселась на свою стремянку. «А о чем эта книга?» Поинтересовался Субару. «О том, как избавиться от вредных насекомых дома». «Эх, у тебя в библиотеке жучок завелся, что ли? Вот беда. А как выглядит?» «У него огромные черные глаза и язык без костей. А еще он слишком высокого мнения о себе мнится мне». Хм, «Довольно примечательный жучок». Субару поглядел кругом в надежде заметить непрошенного гостя, чтобы помочь Бетте избавиться от него. «У тебя еще что-то?» – спросила Беатрис. Не отрывая глаза от книги. Если нет, я хотела бы побыть в одиночестве. Хм. Субару почитал затылок. А, вот. Насчет высасывания маны, скажи. она это способен кто угодно, да? У высшей степени глупый вопрос. Мнится мне. Из всех, кто живет в таком особняке, только я и Паки способна подобное. Даже розвали это не под силу мнится мне. Даже так? А ведь он называл себя всесильным. Неужели Розваль просто бахвалился? Или высасывание мана очень редкое умение, несмотря даже на кажущуюся простоту? Только ты это больно таким не увлекайся, хорошо? А то со мной -то особенно, а то у меня сейчас жуткая нехватка крови. Я просто и помереть могу. Хмм. «Ну да, ну да. Потроха всё восстановлена, а к тебе вернулась. М-да...» Бетти пожала плечами и добавила. «Но я не обязана была тебе её возвращать». Субару нахмурился в словах, а о Бетти всплыл довольно подозрительный факт. «Говоришь так, будто это залечивала мои раны. Тебе не кажется, что присваивать затлуги Эмили нехорошо». Чего? Эта молоденькая глупышка пока не умеет исцелять смертельные раны. Они спатьки пока остановили кровотечение, да и только. А лечением занималась и я. Тебе не нравится, что там мне <как> Да как все запутанно-то! Подробности исцеления теперь предоставили Субару неожиданным светом. До сих пор тот был твердо уверен, что его рана залечивала именно Эмилия. Также как она сделала это в той злосчастной переулке. Раздираемый сомнениями, он с подозрением посмотрел на Беатрис, однако на её желчном личике не дрогнул ни один мускул. Похоже, девчонка говорила чистую правду. Или же просто искусно лгала. Врёшь и не краснеешь. Пожурила её Субару. Да врёшь же, а врать нехорошо. Так нехорошо, как и быть неблагодарным тому, кто тебя спас. Гневно воскликнула Беатрис. Диалог угрожал заканчиваться крупной ссорой, впрочем, до потасовки дело бы не дошло. Пример, свою волшебную силу, Беатрис в мгновение бы откинула его. Вот и все. А он бы врезался в стену, да и грохнулся на пол вверх тормашками. Тебе уже пора уходить, маница мне. Беатрис уже стояла напротив поверженного противника и поглаживала свои букли. «Твои руки уже не дрожат, так что хотя бы от страха ты избавился». К «Как ты узнала?» «Ты же пытался его скрыть, мниться мне». «Надеюсь, что со мной пройдет такой трюк?» Ха! «Совершенно возмутительно!» Скучающе раздраженно проговорила Беатрис и помахала рукой, точно прогоняя надоедливую муху. Саубару поднес ладонь к лицу, и пальцы больше не дрожали. Он прожил уже пять смертей, но все же привыкнуть к подобному никак не мог. Как раз наоборот, чем больше он умирал, тем сильнее тряслись его руки при одной лишь только мысли о том, что произойдет, если он будет пытаться снова. Вряд ли кто-нибудь посмел бы его осудить за подобное. Похоже, оправдываться уже поздно. И все-таки могла бы отнестись ко мне поласковее. Вздохнул напоследок Субару и, поднявшись на ноги, взялся за ручку двери. Извини, если что. Я твой должник. В следующий раз заберу всю твою ману до последней капли. Так что лучше забудь дорогу сюда, мне там не. Холодно отозвалась Беатрис, не поднимая глаз от книги. Сувару повернул ручку и отворил блуждающую дверь. «Кстати, когда ты говорила о вредных насекомых, ты это меня имела в виду?» «Да когда же ты уберешься? Хочешь, чтобы я тебя прямо сейчас вышвырнула мне?» мне В сердца закричала Беатрис, и следующим мигом невидимая силы выкинула доедливого гостя из комнаты и захлопнула за ним дверь.